Тогда как Адлер сводит свое понятие компенсации к уравновешиванию чувства неполноценности, я представляю понятие компенсации вообще как функциональное уравновешивание, как саморегулирование психического аппарата. В этом смысле я понимаю деятельность бессознательного как уравновешивание той односторонности в общей установке, которая создается в функции сознания. Психологи охотно сравнивают сознание с глазом. говорят о поле зрения и о точке зрения в сознании. Это сравнение очень метко характеризует сущность функции сознания. Лишь немногие содержания могут одновременно достигать высшей степени сознательности, и лишь ограниченное число содержаний может находиться одновременно в поле сознания. Деятельность сознания есть деятельность селективная, выбирающая, а выбор требует направления. Направление же требует идентичность. исключений всего иррелевантного, несупренадлежащего. Отсюда в каждом данном случае должна возникать известная односторонность в ориентировании сознания. В содержании исключённые намеченным направлением и задержанные вытесняются сначала в бессознательное, но благодаря своей действенной наличисти, они образуют всё же противовес сознательному ориентированию, который усиливается от возрастания сознательной односторонности и наконец приводит к заметной напряжённости. Эта напряжённость обозначает известную задержку в сознательной деятельности, которую однако в начале можно преодолеть повышенным сознательным усилием. Но с течением времени напряжённость настолько возрастает, что задержанные бессознательные содержания всё же сообщаются сознанию, притом через сновидения и свободно возникающие образы. Чем больше односторонность сознательной установки, Чем противоположней, бывают содержания, возникающие из бессознательного. Так что можно говорить о настоящем контрасте между сознанием и бессознательным. В этом случае компенсация принимает форму контрастирующей функции. Это, конечно, крайний случай. Обыкновенно же компенсация через бессознательное бывает не контрастом, а уравновешиванием или восполнением сознательной ориентировки. бессознательно выявляет, например, в сновидениях все те содержание, подходящие к сознательной ситуации, но задержанные сознательным выбором, познание которых было бы безусловно необходимо сознанию для полного приспособления. В нормальном состоянии компенсации бессознательно, то есть она воздействует на сознательную деятельность, регулируя её бессознательно. Но при неврозе бессознательное вступает в столь сильный контраст с сознанием, что процесс компенсации нарушается. Поэтому аналитическое лечение стремится к тому, чтобы ввести в сознание бессознательное содержание, чтобы этим способом вновь восстановить компенсацию. 31. Комплекс власти. комплексом власти я называю весь сложный состав тех представлений и стремлений, которые имеют тенденцию поставить эго над другими влияниями и подчинить ему эти последние, независимо от того, идут ли эти влияния от людей и отношений или же от собственных субъективных влечений, чувств и мыслей.